«Дорога номер шесть», — сообщила я, вертя в руках карту, поскольку это единственное, что мне оставалось, пока Дэвид вел машину. Конечно, он был далеко не таким умелым водителем, как я, но я старалась не заострять на этом внимание. Он гнал Мону по трассе, и мы мчались, сжигая покрышки, стараясь преодолеть как можно большее расстояние, прежде чем Кевин с Джонатаном засекут нас снова». Я знала, что в любой момент эта игра может надоесть Кевину, и как только он скажет «А ну, шмякни эту тачку, чтобы гаек не собрать», Дэвиду придется вступить с Джонатаном в схватку за мою жизнь, причем победитель известен заранее. Шестая дорога переходит в пятидесятую. Продолжила я, отслеживая маршрут по карте пальцем. Самую уединенную дорогу Америки. Нам это в известном смысле было на руку. Мне совсем не улыбалось, чтобы Джонатан обрушил на меня свою мощь в то время, когда мы находились бы в центре сплошного транспортного потока. — Беда в том, — вздохнула я, — что она не выведет нас туда, куда нам нужно. В этом, конечно, тоже есть свой плюс. Может быть, до поры они оставят нас в покое. Не знаю, как тебе, а мне все это начинает казаться смехотворным. Дэвид издал звук, который мог свидетельствовать как о согласии, так и о расстройстве желудка, если, конечно, допустить, что подобное случается и у джиннов. — Кроме того, это значит, что на ночь мы могли бы остановиться, — медленно произнесла я, поскольку уже давно потеряла счет часам, проведенным в машине. Попытки поспать урывками оставили у меня только песок в глазах, а при мысли о кофе... Не говоря уж о волшебных воспоминаниях об ортопедическом матрасе, я ощущала настоящий стресс. Несмотря на то, что предметом ностальгии служила больничная койка, на которую меня уложило тяжелое пулевое ранение в спину. Нет уж. Долой посттравматический синдром. Можно и остановиться. Легко согласился Дэвид. Похоже, без всякого подвоха. Голос нормальный, Никаких долгих взглядов с последующим отводом глаз. Отдохнуть тебе бы точно не помешало. А с утра бодрячком рванем по новой. Ничего лучше нам сейчас все равно не придумать. Да, ты прав. Поспать бы в самый раз, если, конечно, получится. Несколько секунд мы оба молчали, потом я медленно устало вздохнула. «У меня не выйдет». Не могу я спать, пока они там вытворяют не весь что и не весь с кем. К сожалению, о том, что там происходит, оставалось только гадать. Проникнуть за завесу Джонатановой силы не было никакой возможности. Насколько я знала, они превратили Лас-Вегас в арену нескончаемой пляжной вечеринки, сплошной весенний праздник. Ну что ж, чего-то в этом роде и следовало ожидать от Кевина. «Случись там нечто из ряда вон выходящее, нам было бы уже известно», — резонно сказал Дэвид. «По радио до сих пор ничего особенного не сообщали. Смертные заняты своими обычными делами. Но даже если Кевин и затевает что-то, вряд ли ты его остановишь, вот так себя выматывая». «Дэвид, им уже случалось убивать жрецов. Пока я, подстреленная, отлеживалась на больничной койке», Двое жрецов и джин пропали без вести в безлюдной пустыне около Лас-Вегаса, и это не говоря уже о том, что жрецы воздуха и огня из самого Вегаса не выходили на связь. Местный жрец земли, надо думать, чувствовал себя единственной доступной для противника мишенью и, естественно, нервничал. «Господи, я даже просто расслабиться не могу!» «Знаю», — сказал Дэвид. Низким, теплым, ласковым голосом. Он протянул руку и провел кончиками пальцев по моей коже. «Спи — Спи. Я хотела возразить, но не успела. Мой сон был пугающим. Я стояла посреди пустыни, озирая бескрайние просторы вплоть до самого горизонта. Вокруг лениво шевелился песок, но я не чувствовала никакого ветра. Я вообще ничего не чувствовала. Нет, не совсем так. Я сизала дуновение ветерка, он ерошил мне волосы, но это были лишь внешние ощущения. Погоду я перестала воспринимать вообще, как будто лишилась зрения, ослепла. Меня охватила паника, и чувство это, как случается в ярких, но бессвязных снах, было одновременно ошеломляющим и нереальным. Вот как это бывает. Но нет... Я ведь жрица погоды. Я обладаю силой. Я жива и готова бороться, несмотря ни на что. Вот как это приходит. Это прекрасно. Обернувшись на голос, я увидела рядом женщину, высокую, дивную, с волнистыми волосами, цвета белого золота и аметистовыми очами. Ее прозрачное, просвечивающее одеяние развивалось на том самом ветру, которого я не ощущала. Лицо ее было обращено к солнцу, она упивалась лучами, словно счастливое дитя. Я знала ее. Это она совсем недавно спасла мне жизнь, поступившись взамен собственным существованием, исполненным терзаний и муки. Некогда она была джином, как и Дэвид, но любовь к человеку изменила ее, превратив в Эфрита, устрашающий сгусток теней, способный вновь обрести образ джина, лишь утолив сводящий с ума голод чужой жизненной энергией. В лучшем случае эфриты являются вампирами, в худшем — каннибалами. За эту странную половинчатую жизнь она цеплялась столетиями, лишь бы оставаться с возлюбленным, но отказалась от нее ради меня. Причем я так и не поняла, почему. — Привет, Сара! Обратилась я к ней, словно эта встреча была для меня... самым заурядным событием. Она не открыла глаза, но улыбнулась еще шире, и на ее щеке появилась ямочка. — Где это мы? — спросила я. — На краю света, — ответила она, взяв меня за руку. Кожа у нее была горячая, как у джина, бледная и безупречно гладкая, будто слоновая кость. Там, куда текут все реки. Никаких рек тут не было и в помине, на что я не применула указать. На ее лице по-прежнему блуждала улыбка, загадочная, как у Моны Лизы. — Это фигура речи, радость моя, — пояснила она. — Но как там нынче, Дэвид? — Меня постоянно тянет к нему в постель, — призналась я с прямотой, характерной для снов. — И если я лишусь его, то умру. — Нет, что ты? — А вот я умру. Даже одна мысль о том, что это может случиться, навалилась на меня с чудовищной силой, грозя искалечить. Сара сжала мою руку, словно ей каким-то образом передались мои чувства. Я сглотнула жаркий, горький комок. — А где Патрик? — Здесь. — Где? — А ты закрой глаза. Я так и сделала, после чего мгновенно перенеслась в эфир Во всяком случае, так мне это представилось во сне. И здесь меня держала за руку вовсе не Сара, а некий джин, окутанный энергетическими тенями с переливчатой, холодной, сине-зеленой аурой. Мирное северное сияние. Меня это почему-то совершенно не удивило. «О — О! — воскликнула я. — Вот и ты! — Привет, Патрик! Конечно, на самом деле в эфире акустическая речь не звучит, но в моем сне действуют мои правила. Эфирный Патрик повернулся ко мне и каким-то образом обрел тот самый человеческий облик, в котором просуществовал более трех столетий. Крупный мужчина с густой, буйной, светлой шевелюрой и глазами горькими и пьянящими, словно абсент. Сущий Санта-Клаус, но только такой, который при виде женщины непременно уронит мешок с подарками, чтобы возник повод заглянуть ей под юбку. «Я по тебе соскучился», — заявил он, ухватив меня за ягодицу. «Эй, не лапай!» — крикнула я, отскочив. «Ладно, уж и попробовать нельзя», — ухмыльнулся он, как проказливый школьник. «Ты вообще покойник!» — напомнила я ему. «Пора бы бросить прежние привычки». — Боюсь, переучиваться уже поздновато. Но это так, к слову. Ты ведь явилась сюда, чтобы спросить, что делать. — Ничего подобного. Я здесь, потому что мне снится такой сон. — Да ну! Он сложил руки на груди и приобрел довольно странный видок. Что-то вроде двухмерной, вырезанной из бумаги фигурки, выставленной перед пламенеющим ангелом. — Милая! «Давай-ка разворачивайся и отправляйся обратно. Эта битва тебе не по силам». Она, подобна лесному пожару, даже самые упертые жрецы огня знают, что иногда лучше всего не вмешиваться, а дать пожару выгореть самому. «Патрик, этот мальчишка будет убивать людей! Я не могу допустить такое!» Он потянулся и залепил мне прямо в лоб. «Больно!» Я вскрикнула, открыла глаза И вдруг снова увидела Сару, прекрасную, залитую лучами солнца Сару, которая только что отдернула руку, и больше не улыбалась. «Дождь!» — заявила она и отвернулась от меня. Порыв ветра сдул ее одеяние назад, и оно сложилось в некое подобие поблескивающих на свету крыльев. Никакого дождя не было, не упало ни капли, да и на небе не виднелось ни облачко. Взгляд Сары был устремлен на запад, далеко за горизонт. Я проследила за ним и увидела маленькое черное пятнышко, которое прочеркнула искорка, возможно, представлявшая собой молнию. Все началось с едва слышного шепота. Он перерос в гул, рокот и, наконец, в оглушительный гром, словно из-под копыт охваченного паникой миллионного конского табуна. Налетела волна полуночной тьмы, скрывая громыхавшую позади канонаду. Гигантский грязный водяной вал, увенчанный черным туманом, несущий с собой обломки жилых и хозяйственных построек вперемешку с мертвыми телами. Чудовищный поток, призванный промыть мир смертных, избавив его от мусора. От него было не укрыться. Он ударил в подножие горы, на которой мы стояли, и мир содрогнулся. Меня обдуло порывом влажного, холодного ветра. Между тем поток у подножия разделился, обтекая гору двумя рукавами, и с грохотом устремился дальше вниз, в бездонную черную бездну. — Куда текут все реки? — промолвила Сара. В ее глазах была вселенская скорбь, убийственная неотвратимость. — Ступай домой, дитя. Не приходи сюда, чтобы умереть. То место на лбу, по которому я получила удар от нее или от Патрика, вдруг вспыхнуло ослепительным белым обжигающим пламенем, и я почувствовала, что теряю равновесие. У меня вырвался крик, и я полетела вниз, прямо в бурный, ревущий, пенящийся зловонный поток смерти.